ЭПИЛОГ ВАВИЛОВСКИЙ ДУХ С тех пор, как Галилея угрозой принудили к историческому отречению, было много попыток подавить или исказить научную истину в интересах той или иной чуждой науки веры. Но ни одна из этих попыток не имела длительного успеха. Сэр Генри халлет Дейл, бывший президент Лондонского Королевского Общества. 1948 год. Летом 1946 года в СССР случилась самая сильная за полвека засуха. В южных степях, богатых черноземом, урожай пшеницы оказался вдвое меньше до военного. Страну. Третий раз после революции 1917 года охватил голод. На Украине, где в это время первым секретарем ЦК Компартии Украины был Никита Хрущев, колхозники молили о помощи. Они сдали государству свою квоту зерна и остались ни с чем. Как писал Хрущев в своих мемуарах, в это время начался каннибализм. Мне доложили, например, что нашли голову И ступни человеческих ног под мостом у Василькова городка под Киевом. То есть труп пошел в пищу. Неизвестно, сколько тысяч или миллионов умерли от голода, а сколько занялись каннибализмом. Цензура не пускала сообщения о голоде в печать, и Запад не знал об этой трагедии до тех пор, пока через почти 20 лет Не были опубликованы мемуары Хрущева, возглавившего страну в 1953 году после смерти Сталина. Засуха пришлась на период после военной разрухи в советском сельском хозяйстве, которая сопровождалась катастрофическими потерями рабочей силы, уборочной техники и поголовья скота. Помимо этого, зерно уже превращалось в оружие новой холодной войны, в то время как советский народ голодал. Сталин направил тонны советского зерна во Францию, надеясь повлиять на ход первых послевоенных парламентских выборов. Никакие методы растениеводства не смогли бы предупредить эту отчасти природную, отчасти рукотворную катастрофу. Но советские генетики стали задумываться о возвращении своей науки из опалы. Время казалось подходящим. Генетики остались без лидера в лице Николая Вавилова и потеряли многих других выдающихся исследователей. Но вавиловский дух и его учения продолжали жить и в стране, и за рубежом. Во время войны научные институты были эвакуированы из Москвы и Ленинграда, и генетики, избежавшие ареста, продолжали научную работу. С концом войны некоторые из них заговорили о необходимости вернуть генетике ее законное место в советской биологии. Они начали обращаться с письмами в журналы и газеты, критикуя теоретические взгляды Лысенко, особенно его последнюю идею о том, что каждая капелька протоплазмы, вся клетка, а не ее ядро, как считали генетики, обладает наследственностью. Кроме того, генетики попытались отстранить Лысенко от руководящих постов. И главное, отдел науки ЦК партии был настолько обеспокоен монопольным положением Лысенко в сельскохозяйственной практике, что готовил поручение пересмотреть работу Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина. В верхнем эшелоне власти потребовали критической переоценки воззрений школы Лысенко, указав, что Лысенко задержал советское сельское хозяйство прямым отказом от посевов гибридной кукурузы, которые оказались столь успешными в США, и не сдержал своих обещаний выискать новые улучшенные сорта растений за 2-3 года. Генетики рассчитывали и на поддержку западных коллег, Отношения между западными и советскими учеными улучшились во время взаимодействия стран в рамках антигитлеровской коалиции. Возродилась идея единой мировой науки. Американские ученые все еще не знали точно, какая судьба постигла Вавилова, и публиковали статьи, в которых отдавали дань уважения достижениям своего друга в растениеводстве и его непревзойденной мировой коллекции семян. В статье в журнале Science Подчеркивалось: в настоящее время имеется буквально сотни квалифицированных генетических исследователей в СССР, их несомненно больше, чем во всякой другой стране, исключая США. Русские опередили немцев еще до прихода к власти Гитлера, который прикончил германскую генетику. Международный престиж Вавилова вырос еще больше, когда союзникам по антигитлеровской коалиции стало известно, что Гитлер создал специальную команду СС для захвата Вавиловской коллекции семян. По мере продвижения команды захватывались небольшие фонды семян на Западе СССР, но им не достался главный трофей – коллекция ВИР в Ленинграде, так как фашистским войскам не удалось взять город. Когда за пределами Советского Союза стали постепенно узнавать о том, что Вавилов скончался в тюрьме, Началась череда публикаций некрологов. В Англии его вспоминали в журнале Nature, как выдающегося ботаника. Для практики он заложил основу всего будущего улучшения зерновых растений. Авторы некролога — британский селекционер хлопка Сидней Харланд и генетик Сирил Дарлингтон, близкие друзья Вавилова — Писали, что его коллекция картофеля, например, привела к организации коллекции картофеля Британской империи, которая теперь является основой для выращивания картофеля в Британии и в других странах. Они вспоминали замечательное зрелище, которое наблюдали в ВИР в Ленинграде, когда Вавилов, сняв пиджак и растянувшись на полу, что-то деятельно размечал на разложенной карте Советского Союза – распределяя и налаживая на работу в своих сотрудников и опытных станций. Они заключали, множество его друзей в Европе и в Америке будут оплакивать его смерть, но вся наука будет помнить его совершения, которые переживут его личную трагедию. В первое время после войны Сталин одобрял потепление отношений с международным научным сообществом. За войну у него сложился новый взгляд на буржуазных ученых. Успех США в создании атомной бомбы послужил убедительным доказательством того, что достижения науки зависят не от классового строя, а от качественного образования, финансирования и ресурсов. Лозунгом СССР стало «догнать и перегнать Запад». Авторство этого политического клише часто приписывают Никите Хрущеву. Но формулу «догнать и перегнать» использовали и Ленин, и Сталин. Широкую известность, правда, эта фраза действительно получила при Хрущеве. Примечание редакции. Это касалось не одной только ядерной физики. Сталин объявил о новой государственной поддержке всех советских научно-исследовательских институтов. В известном выступлении 1946 года он отметил «Я не сомневаюсь» что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны. На следующий месяц государственный бюджет на науку был увеличен в три раза. Ученым подняли зарплаты, упор делался на создание советской атомной бомбы, но поддержку получили и другие отрасли — «При взгляде со стороны некоторое время казалось, что наметилось и возвращение генетики. Можно с достаточной уверенностью сказать, что школа Лысянка уже пережила свой расцвет», записал профессор Эрик Эшби, австралийский ботаник, который в течение года после войны был научным советником дипмиссии своей страны в СССР. Однако период возможностей для возрождения генетики оказался непродолжительным. Вмешались два фактора. Первым было начало Холодной войны, окончательное становление двух противостоящих лагерей советского и западного, как сформулировал российский историк науки Николай Кременцов. Вторым — мировоззрение Сталина, упорно державшегося за ламаркизм и его неизменная вера в то, что воспитание чудо-сортов решит проблемы советского сельского хозяйства. В кремлевском кабинете Сталина развернулась диковинная сцена. 30 декабря 1946 года Сталин вызвал Лысенко в Кремль. На этот раз речь шла не о буржуазных ученых, которые вредили делу революции, и не о выступлениях советских генетиков в послевоенное время. Разговор касался возможности использовать в советском сельском хозяйстве своеобразный сорт пшеницы, известный как «ветвистая пшеница». У такой пшеницы возникает ветвление колоса, и, казалось бы, это должно давать большее количество зерна. Сталин увлекался садоводством и гордился лимонами и прочими фруктами, которые сам выращивал в теплице на подмосковной даче. Образцы ветвистой пшеницы ему прислал услужливый колхозник из его родной Грузии. Видимо, рассчитывая, что эта пшеница может серьезно улучшить положение дел с отчаянной нехваткой зерна в СССР, Сталин поручил Лысенко начать посевы этого сорта в колхозах. Со свойственным ему энтузиазмом Лысенко немедленно приступил к выполнению задания. Он организовал массовые посевы и позировал на фотографиях в газетах с колосьями ветвистой пшеницы в руках. Сорт пропагандировали в печати как новую чудо-культуру, которая накормит массы. Эти попытки закончились неудачей как мог бы предсказать любой, читавший русскую научную литературу. Заветвистую пшеницу уже брались веком прежде и отказались от нее. Она требовала очень плодородной почвы и большого пространства, поскольку помимо колосьев у нее обильно росли листья. Но главное, она не годилась для выпечки хлеба. В муке из такой пшеницы было мало белка. Подобные детали мало беспокоили угодливого Лысенко, который обещал Сталину все больше и больше посевов. Сталин одарил Лысенко похвалой, заверив, что считает его теорию биологии единственно научной установкой, а генетики, отрицающие наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Сталин настолько проникся идеей ветвистой пшеницы, что разослал копии отчета Лысенко всем членам политбюро с грифом «Строго секретно» для дальнейшего обсуждения поставленных вопросов. Лысенко воспользовался этим письмом, чтобы заявить о близости к Сталину, которой фактически не было. Как отметил Жорес Медведев, Лысенко никогда не встречался со Сталином в неофициальной обстановке, его никогда не приглашали на дачу Сталина взглянуть на пресловутые тепличные лимоны, но в критический момент эволюции, советской биологии, официальные контакты Лысенко со Сталином, их общая вера в ламаркизм и наследование приобретенных свойств выдвинут Лысенко вперед к окончательной победе над генетиками фактически превратив его в диктатора советской биологии. Лысенко пожаловался Сталину, что не может продолжать продуктивно работать из-за послевоенной волны критики его теоретических положений и подал заявление об отставке с поста президента Восхнил. Сталин дал команду ЦК ВКПБ прекратить критику и предложить план, который поможет покончить с генетиками раз и навсегда. Летом 1948 года Политбюро спешно созвало сессию «Восхнил» для последней публичной дискуссии в сельскохозяйственной академии, состав участников которой усилили ставленниками Лысенко по списку, подписанному Сталином. Лысенко прочел на сессии основной доклад, отредактированный Сталином лично. Сталин не просто бегло просмотрел проект доклада. Весь первоначальный текст документа оказался исправлен его карандашом. В Европе разворачивался берлинский кризис. Мир менялся, менялись и аргументы Сталина. Чтобы заменить локально ограниченный подход на широко мировоззренческий, он убрал слово «советский» из названия доклада о положении в советской биологической науке, представленного ему Лысенко. Он вычеркнул все упоминания буржуазной и пролетарской науки, заменив их противоборством двух теорий – идеалистической, Мендель, и материалистической, Лысенко. Сталин зачеркнул слова Лысенко о том, что любая наука классовая, и написал на полях свою обычную издевку для всего с его точки зрения несуразного. ха И затем написал «А математика? А дарвинизм?» Он также сделал акцент на важности, провозглашенной в докладе Лысенко, абсолютной истины ламаркизма, новый абзац о превосходстве этого учения. Нельзя отрицать того, что в споры, разгоревшимся в начале XX века между весманистами, противники идеи Ламарка, считавшие, что наследственность определяется только зародышевыми клетками, и ламаркистами. Последние были ближе к истине, ибо они отстаивали интересы науки, тогда как весьманисты ударились в мистику и порывались с наукой. Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина проходила с 31 июля по 7 августа 1948 года. Как и до этого, выступления сторонников Лысенко были догматичны, оскорбительны и пренебрежительны по тону, и их было в шесть раз больше, чем докладов генетиков. Последние призывали прекратить полемику и вражду, но этому не суждено было произойти. Сталин принял решение закончить диспут в пользу Лысенко. Вечером 6 августа, накануне последнего дня сессии, он еще раз вызвал Лысенко в Кремль. Сталин поручил Лысенко объявить, что его направление в биологии, лысенкоизм, получило одобрение Центрального комитета, хотя этого одобрения официально еще не было. Сталин продиктовал Лысенко первый абзац заключительного выступления. На утреннем заседании сессии 7 августа 1948 года Лысенко начал свою речь. «Товарищи! Прежде чем перейти к заключительному слову, считаю своим долгом заявить следующее. Меня в одной из записок спрашивают, каково отношение ЦК партии к моему докладу. Я отвечаю, ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его. Дальше стенографист конференции пометил в отчете бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Сергей Вавилов напишет в своем дневнике. Газеты, полные лысенки. Его триумф. Спустя 21 год после того, как корреспондент правды описал тощего молодого уроженца украинского села Карловка в пшеничном поле как образцового перспективного советского сельскохозяйственного специалиста, Трофима Лысенко короновали как короля биологии. Стивен Джей Гулд, Позже называл этот фрагмент выступления Лысенко «наиболее устрашающей фразой во всей научной литературе XX века». За восемь дней так называемой публичной дискуссии, которая заняла 531 страницу стенографического отчета, ни разу не были упомянуты ни Николай Вавилов, ни его институт в Ленинграде, ни опытная станция в Пушкине, ни знаменитая на весь мир коллекция семян. Как будто их никогда не существовало. В ходе чистки, которая последовала за августовской сессией Восхнил, около трех тысяч ученых-биологов были уволены. На их место в университетах, научных учреждениях и вузах по всей стране назначались кадры Лысенко. Был заменен директор старейшей Тимирязевской сельскохозяйственной академии Петровки, а сам Лысенко возглавил там ключевую кафедру селекции и семеноводства полевых культур. Многие подвергались травле, унижениям и требованиям отказаться от своих взглядов. Исследователей изгоняли из Вавиловского ВИР, генетик, доктор биологических наук Владимир Эфроимсон. Давнишний критик Лысенко, арестованный в 1932 году и вышедший на свободу в 1935 году, присоединился к послевоенному развенчанию Лысенко и был арестован как социально опасный элемент, заведующий кафедрой физиологии растений МГУ Дмитрий Сабинин, был отстранен от работы. Он застрелился, не выдержав травли. Иосиф Рапопорт, ученый генетик и ветеран Великой Отечественной войны, решительно выступивший с критикой воззрения Лысенко на августовской сессии «Восхнил», был исключен из партии. Лысенковцы праздновали свой триумф. Их осыпали научными степенями, почетными званиями, премиями, орденами и медалями. Они получали прибавки к зарплатам, квартиры, дачи и личные автомобили. Лысенко в честь пятидесятилетия вручили еще один орден Ленина. В объявлении о награждении говорилось «За выдающиеся заслуги в деле развития передовой науки и большую плодотворную практическую деятельность в области сельского хозяйства». Когда известия об августовской сессии восхнил, дошли до друзей и почитателей Николая Вавилова по всему миру, они вызвали всеобщее возмущение. Сэр Генри Халлитдейл, до 1945 года занимавший пост президента Лондонского королевского общества, отказался от звания почетного члена Академии наук СССР. Он направил свое заявление президенту Академии наук СССР Сергею Вавилову. Сер Генри протестовал против того, что Николай Вавилов, этот выдающийся русский ученый, был заменен Тимофеем Денисовичем Лысенко, проповедником доктрины эволюции, которая, по сути дела, отрицает все успехи, достигнутые исследователями в этой области со времен, когда в начале 19 столетия были опубликованы рассуждения Ламарка. Он осуждал, что... Великое построение точного знания, которое продолжает расти усилиями последователей Менделя, Бэтсона и Моргана, подвергнуто отрицанию и поношению. Постановление президиума Академии наук, которые подчиняли лысинкоизму всю преподавательскую работу в школах и университетах СССР, он считал ясным выражением политической тирании. Насильственная победа Лысенко переросла в спонсируемый государством персональный культ. Его портреты висели во всех научных учреждениях, а в художественных магазинах продавались его бюсты и барельефы. В некоторых городах ему установили памятники. Сергей Вавилов с растущей болью в сердце смотрел на то, как уничтожается наследие его брата, и остро переживал собственное зависимое положение. Его здоровье значительно ухудшилось. В 1949 году Сергей Иванович обратился к Сталину с просьбой о реабилитации брата. В написанном от руки письме он описывал их с Николаем детство и то большое влияние, которое Николай оказал на его жизнь, насколько он помог ему, о том, что без этой поддержки сам бы он не состоялся, как крупный ученый. В письме подробно рассказывалось о научной работе Николая Ивановича, его открытости и прямоте научных суждений. Сергей категорически отрицал, что брат был вовлечен в какие-либо враждебные действия и просил о его посмертной реабилитации. «Если мой брат, Николай Иванович Вавилов, не будет реабилитирован, я не могу быть президентом Академии наук СССР», — написал он. Письмо легло на стол Берии, где глава госбезопасности наложил на просьбу резолюцию отказать. Доказательств того, что письмо дошло до Сталина, не имеется. Однако 13 июля 1949 года Сталин принял Сергея Вавилова для разговора, который длился полтора часа. В записи в дневнике Сергея Вавилова говорится, что разговор шел об Академии и советской энциклопедии Сталин встретил довольно строго, без улыбки, провожал с улыбкой. Сказано было, что, по словам министров, Академия шалит и ничего не делает. Передал я 15 бумаг. В целом не знаю, хорошо или плохо, настроение у меня очень тревожное. Надо идти в отпуск, а везде все неясно, неопределенно, неустойчиво. В 1950 году Сергей Иванович смог оказать существенную помощь Елене Барулиной и Юрию. Они по-прежнему жили в однокомнатной квартире в Ленинграде, и он помог им получить двухкомнатную квартиру в Басковом переулке, что было неслыханно для родственников врага народа. 25 января 1951 года Сергей Иванович Вавилов скончался от инфаркта прощание и похороны были достойны выдающегося государственного деятеля. Юрий Вавилов вспоминал «утопающий в цветах гроб в колонном зале Дома Союзов в Москве» и «нескончаемый поток людей, пришедших проститься со всего Советского Союза». Абсолютное господство Лысенко в советском сельском хозяйстве продолжалось шесть лет, но генетики не сдавались. В 1952 году появились первые со времени сессии «Восхнил» 1948 года критические статьи, обвинявшие Лысенко в отходе от дарвинизма и в неправильном толковании главного авторитета лысенкоизма Ивана Мичурина. И хотя по нынешним временам они звучат вполне мягко, они повлекли за собой волну резко полемических публикаций. Сталин умер в 1953 году. Ему на смену пришел Хрущев, но понадобилось еще 12 лет, чтобы отстранить Лысенко от руководящих должностей. В 1955 году более 300 ученых подписали обращение в президиум ЦК КПСС с требованием снять Лысенко с поста президента Восхнил. К тому времени к некрологам Николаю Вавилову, появившимся за границей, добавил свой голос американский генетик и селекционер кукурузы Пол Мангельсдорф. Нам поистине посчастливилось, что в нашем свободном мире мы можем начать собирать щедрые урожаи как в научном, так и в утилитарном смысле, благодаря труду Вавилова, который пренебрежительно сочли не имеющим практической пользы у него на родине. В том же 1955 году Николай Иванович Вавилов был посмертно реабилитирован. Президиум ЦК КПСС начал процесс пересмотра дел, репрессированных при Сталине. Ряд ученых, в том числе Лысенко, были вызваны для допроса как свидетели. Оставшись без покровительства Сталина, Лысенко вел себя так, будто никогда в жизни не сказал ни единого плохого слова в адрес Вавилова. В письме в главную военную прокуратуру СССР он назвал Вавилова крупным ученым, организатором науки, и заявил, что наибольшей положительной оценки заслуживает то, что он собрал большие мировые коллекции образцов семян различных сельскохозяйственных растений. Он писал, что не мог согласиться с обвинениями Вавилова во вредительстве, что он якобы уничтожал коллекции. Наоборот, он их создавал и добавлял. Все другие аналогичные пункты обвинения по вопросам науки, на мой взгляд, также не обоснованы. Главная военная прокуратура передала результаты проверки сомнительных материалов суда над Николаем Вавиловым в военную коллегию Верховного суда СССР. Помощник главного военного прокурора СССР майор Юстиции Колесников в своем заключении просил об отмене приговора в отношении Вавилова о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Судьи рассмотрели материалы дела 20 августа 1955 года. Согласившись с заключением Колесникова, они приняли определение номер 4 Н 011514 дробь 55. В кратком обращении они отметили, что в ходе судебного процесса 1941 года Николай Иванович Вавилов признал себя виновным только частично и после осуждения заявил, что никогда не занимался контрреволюционной деятельностью. Судьи установили, что предварительное следствие по делу Вавилова проведено с грубым нарушением норм УПК, а, собственно, следствие было необъективно и тенденциозно. Один из наиболее ярких примеров этого — протокол допроса свидетеля Александра Муралова датированный 7 августа 1940 года, на следующий день после ареста Вавилова. В 1935 году Муралов сменил Вавилова на посту президента Васхнил. Он был арестован и расстрелян в 1937 году за три года до предполагаемого допроса. Этот факт свидетельствует о фальсификации следственных материалов, сказано в обобщении военной коллегии. Расследователя Александра Хвата было сказано, что о нем имеются материалы как о фальсификаторе следственных дел. Первый об этом решении узнала Елена Барулина. Невозможно представить себе ее облегчение и гнев спустя 15 лет мук и боли от потери. Но НКВД, теперь МВД, продолжал свою жестокую игру. Елену Ивановну вызвали в отдел ЗАГС в Ленинграде за справкой о кончине мужа. Когда она взяла свидетельство, то увидела, что там стояла неправильная дата смерти, а ее место и причина не установлены. Все больше слабее здоровьем она ждала дня реабилитации, готовя к печати рукописи Николая Ивановича, в первую очередь, мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых бобовых, льна, и их использование в селекции. Она работала в сотрудничестве с учеником Вавилова Фатихом Бахтеевым, участником последней экспедиции Вавилова по Украине в 1940 году. Мировые ресурсы были изданы в 1957 году в Ленинградском отделении издательства Академии наук СССР. Спустя месяц страдающая от полиартрита Елена Барулина умерла. Ей было неполных 62 года. Первая жена Вавилова Екатерина Сахарова продолжала жить в Москве и по странному стечению обстоятельств работала библиографом в институте в системе МВД. Она умерла в 1963 году на 1978 году жизни. При Хрущеве Лысенко удалось даже укрепить свои позиции. Он потерял власть только после того, как Хрущева самого сместили в 1964 году. Лысенко пережил даже открытие Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крикка, их разгадку генетического кода и начало новой эры в молекулярной генетике. В 1965 году Лысенко сняли с должности директора Института генетики Академии наук СССР этим фактически положив конец его правлению. В газетах об отставке не сообщалось, но о ней стало быстро известно. Через два года в 1967 году Вавиловскому институту, у которого с 1930 года было громоздкое и безликое название Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства, было присвоено имя Николая Ивановича Вавилова. Лысенко разрешили продолжать работы по воздействию температур, влажности и других факторов окружающей среды на рост растений. Когда в научном сообществе его случалось обвиняли в причастности к смерти Николая Ивановича, он взрывался от ярости. «Я не убивал Вавилова!» Председатель КГБ Владимир Семичастный продолжал защищать Лысенко. Он направил письмо Хрущеву в связи с миссирующимися разговорами и высказываниями академика Прянишникова Д.Н. и других ученых о том, что Лысенко повинен в смерти Вавилова. Письмо заканчивалось выводом. Однако каких-либо данных, подтверждающих это в архивных материалах, не имеется. Ни одного из длинного перечня громких обещаний Лысенко так и не было выполнено. Ни яровизация, ни новые сорта яровой пшеницы, ни искусственное переопыление самоопылителей, ни летние посадки картофеля и сахарной свеклы, ни посевы озимой пшеницы по стерне в Сибири, ни ветвистая пшеница. Но он не признавал поражения, представляя всю критику в свой адрес заговором империалистического Запада и требовал защитить себя от наветов. В 1971 году американский историк науки Лорен Грэм случайно встретил Лысенко в столовой Центрального дома ученых Академии наук в Москве. Лысенко начал выговаривать Грэму за несколько серьезных ошибок в описании меня и моей работы. Главная ошибка, настаивал Лысенко, — это обвинение в том, что он ответственен за смерть Вавилова. Грэм некоторое время молча слушал, а затем изложил свою интерпретацию действий Лысенко, которые повлекли за собой арест Вавилова. Лысенко резко вышел из-за стола. Минут через десять он вернулся и разразился речью про свою полную невзгод жизнь. — Я произошел из простой крестьянской семьи, — начал он. — Я столкнулся с предубеждениями высших сословий. Вавил происходил из богатой семьи, был, как следствие, хорошо образован и знал много иностранных языков. Большинство знаменитых генетиков 1920-х и 1930-х были похожи на Вавилова. Они не хотели предоставлять место такому простому крестьянину, как я. Лысенко так и не отдал должное важной роли Вавилова в признании его ранних работ. Он оставался действительным членом Академии наук, но сидел в одиночестве в столовой из-за того, что, по его выражению, остальные ученые подвергли его остракизму. Он умер в 1976 году. К середине 70-х научные труды Николая Вавилова вернулись в институты и библиотеки, а его самого сделали символом советской науки, новым святым для ортодоксов говоря словами американского генетика, посетившего тогда Ленинград. В 1987 году столетнюю годовщину со дня рождения Николая Вавилова отметили волной публикаций в газетах и журналах. Было время гласности политики Михаила Горбачева. В статье в многотиражном журнале «Огонек» говорилось, что опыт работы Вавилова за истину борьбы со скверной демагогией и волюнтаризмом проявлениями культа личности в науке и жизни, особенно неоценим сегодня в свете нашего осмысления прошлого и настоящего, поисков достойного будущего. В еженедельнике «Московские новости» журналист Евгения Альбац опубликовала интервью с Александром Хватом, допрашивавшим Вавилова. Хват объяснял, «Шпионаж я, конечно, не верил. Данных не было. А что касается вредительства...» Что-то такое в науке он вел не в том направлении. То я создал экспертную комиссию под руководством одного академика. Восхнил. Репортер спросила: Вам не было жаль Вавилова, ведь ему грозил расстрел? А сколько таких было? В Восхнил об августовской сессии 1948 года стали говорить как о печальном факте. Президент Восхнил академик Александр Никонов сообщил. Уполномочен заявить, что современный состав восхнил, осудил и отверг все, что связано с Лысенковщиной. Информационное письмо английского посольства в Москве в МИД Великобритании в Лондоне о юбилейных торжествах реабилитации Николая Ивановича Вавилова заканчивалось словами «Закрыто еще одно белое пятно в истории». В статье о Вавилове, в словаре биографий ученых «Dictionary of Scientific Biography» указывалось, как на Западе, так и в Советском Союзе Николая Ивановича Вавилова почитают как одного из выдающихся генетиков XX века, как символ всего, чем гордится советская наука, и как мученика, пострадавшего за научную правду. Перечисляя научные достижения Вавилова, Нужно заметить, что он всегда был больше увлечен приложением принципов генетики к проблемам сельского хозяйства, чем разработкой собственных теорий. В конце своей работы в Саратове в 1920 году он успешно популяризировал закон гомологических рядов, особенно благодаря той идее, что закон был аналогом периодической таблицы Менделеева в биологии. Благожелательная пресса в то время приветствовала такое сравнение, и, конечно, этот отзыв способствовал укреплению его авторитета как ученого, когда в 1921 году он возглавил бюро по прикладной ботанике. Но тогда еще не было известно, каким путем заложенная в генах генетическая информация воплощается в признаках организма. С дальнейшим изучением механизма действия генов Вавиловский закон подвергся критике. В 1936 году Вавилов признавал, «Изменчивость генов недостаточно учитывалась в нашем первом изложении закона гомологических рядов. Таково было тогда состояние генетики, ибо мы в то время думали, что гены идентичны у близких видов. В настоящее время мы знаем, что это далеко не всегда так, что и близкие виды, могут при наличии исходных внешних признаков характеризоваться многими различными генами. Заключительное слово по докладу «Пути советской селекции». На четвертой сессии восхнил 22 декабря 1936 года. На сегодняшний день ученые пополнили и уточнили знания о центрах происхождения культурных растений Вавилова, Идут споры о том, сколько ареалов можно с полным основанием считать первичными очагами, и не стоит ли в современной терминологии переименовать их в центры биологического разнообразия. Джек Родни Харлан, сын Гарри Харлана, американского агронома и друга Вавилова, стал исследователем и собирателем растений. Он разделил восемь вавиловских центров происхождения на два типа – районы изначального произрастания растения и нецентральные районы одомашнивания растения земледельцами. Для пшеницы это Африка, для кукурузы – Южная Америка. Харлан считал, что вавилов трижды попал в яблочко, выделив Перу как центр происхождения картофеля. Оахаку – Мексика, кукурузы, Палестину – пшеницы. Харлан заключил, что, по большому счету, труд Николая Ивановича Вавилова 1926 года «Центр происхождения культурных растений» был эпохальным и не утратил своего значения. В то время это было проявлением незаурядной проницательности, основанной в большей степени на интуиции, чем на фактических данных. В 1995 году Харлан сделал следующий вывод. Мир Вавилова исчезает, а знакомые ему источники генетического разнообразия пересыхают. Закономерности изменчивости, которые в своих экспедициях описал Вавилов, могут оказаться неразличимы уже через пару десятков лет, и живые следы длительной коэволюции культурных растений вполне могут исчезнуть навсегда. Мировая коллекция растений Вавилова — это его неприходящее наследие. Банк семян никогда не был засушенным гербарием. Это живой музей культурных растений, окруженный любящей заботой верных и преданных своему делу исследователей. Коллекция семян в Ленинграде, который снова называется Санкт-Петербургом, по-прежнему повсеместно признана и востребована среди тех, кто сохраняет и защищает генетическое разнообразие мировых съедобных растений, от природной или антропогенной катастрофы. Сегодня, в 21 веке, мировой банк Семян – это уже не только мечта одного человека из бывшего царского дворца на площади перед Исаакиевским собором, а это миссия специалистов по сохранению коллекции в хранилище судного дня, расположенного на норвежском острове в 1300 километрах от Северного полюса. Но современная концепция генного банка не является копией с утопической идеей Вавилова об общем котле, в котором хватит еды на всех. Мир и генетика не стояли на месте. На 7% пахотных земель планеты сегодня возделывают новые генетически модифицированные сорта культур, запатентованных агробизнесом, которые не собираются ими делиться. На данный момент... У каждой нации имеется доступ только к собственной коллекции в глобальном хранилище семян. Тем не менее, есть надежда, что эти семена будут защищены от антинаучной демагогии, идеологии, цензуры, умышленного пренебрежения и политической целесообразности.